Зато из окон открывается вид на море и скалистый берег, странный и даже жуткий в своей величавой, дикой красоте. Но Беронис все еще побаивалась принять приглашение, хотя ей и хотелось посмотреть на поместье. Уж очень красочно описал его Стейн. Глава Глава 43 В характере Стэйна было много общего с Бернис. Он был более податливый, не такой напористый, как Калпервуд, и, безусловно, менее практичный. Букашка по сравнению с Калпервудом в мире крупных афер, где тот блистал, Стэйн, однако, представал в чрезвычайно выигрышном свете в той атмосфере, которая так прельщала Бернис в обстановке изысканной роскоши, подчиненной требованиям самого утонченного вкуса. Она сразу разгадала его. Ей достаточно было десять минут походить с ним вечером по парку и послушать, как он рассказывает о себе, чтобы понять, каковы его склонности и взгляды. Как и Каупервуд, он считал свою судьбу вполне сносной и даже не желал ничего иного. Что ж, он богат, знатен и не бездарен. На сам я не сделал ровно ничего, чтобы добыть или заслужить хоть что-то из того, что у меня есть», — признался он. «Этому не трудно поверить», — рассмеялась Бернис. «Но тут уж ничего не поделаешь», — продолжал он, словно не заметив ее реплики. «Таков мир, все в нем несправедливо. Одни одарены сверх меры, а у других нет ничего». «Как это верно!» — сказала Беронис, став вдруг серьезной. «В жизни столько рокового и столько нелепого! Бывают судьбы прекрасные, а бывают страшные, позорные, отвратительные!» Стейн принялся рассказывать ей о себе. Его отец хотел, чтобы он женился на дочери их соседа, тоже графа. Но их не слишком влекло друг другу. — деликатно заметил он. А позже, в Кембридже, Стейн решил во что бы то ни стало отложить женитьбу и сначала поездить по свету, чтобы лучше узнать жизнь. — Но беда в том, — продолжал Стейн, — что я слишком привык переезжать с места на место. А в промежутках между большими путешествиями хочется еще побывать и в моем лондонском доме, и в парижском, и в треге Соле, и в прайорского, когда он никем не занят. А вот, по-моему, беда в другом. «Непонятно, что может делать одинокий холостяк со столькими резиденциями», — сказала Бернис. «Они мне служат для развлечения. Я люблю в них устраивать званые вечера и балы», — ответил он. «У нас это очень принято, как вы сами, должно быть, заметили. И избежать этого невозможно. А кроме того, я, знаете ли, работаю и порой очень усердно». «Ради удовольствия?» «Да, пожалуй. Во всяком случае, это придает мне бодрости, создает какое-то внутреннее равновесие, которое, по-моему, идет мне на пользу». И Стейн начал излагать свою излюбленную теорию о том, что сам по себе титул очень мало значит, если он не подкреплен личными достижениями. «Сейчас всеобщее внимание привлекает прежде всего те, кто работает в области науки и экономики» а как раз экономика его особенно интересует. «Но я совсем не о том хотел с вами говорить», — заключение сказал он. «Давайте лучше поговорим о Трегисоле. Это место, к счастью, слишком удаленное и слишком пустынное для обычного званого вечера или бала, поэтому, когда я хочу собрать много народу, мне приходится поломать себе голову. Трегисол ничем не напоминает окрестности Лондона. Ничего подобного вы там не увидите». Я часто пользуюсь им как убежищем, куда можно скрыться от всех и вся. Дерни сразу почувствовала, что он хочет установить с ней более близкие, дружеские отношения. «Быть может, самое лучшее — сразу же положить всему конец, вот сейчас, не сходя с места, отрезать пути ко всякому дальнейшему сближению. Но как обидно, что она должна оттолкнуть от себя человека, который, по-видимому, так широко смотрит на жизнь, почти так же, как она сама. И глядя нашедшего рядом Стейна,